Глава 12. У меня был один знакомый профессор, который однажды, в приступе напыщенного вдохновения, вероятно подкрепленного алкоголем, утверждал, что если спросить рядового американца, на кой черт мы ввязались в эту последнюю войну в Европе, и при условии, что этот рядовой американец будет совершенно честен и откровенен, то его ответ в конечном итоге дистиллируется в нечто вроде. «Да ради того, чтобы в каждом нашем городе была забегаловка у дни, открытая 24 часа в сутки!» Это его утверждение вызвало настоящую бурю хохота, отчасти потому, что это, вероятно, истинная правда. «Так что поднимем тост за мак энд чиз, гамбургер под названием «Большой сырный папочкин пирожок» из специального меню, давайте обсыримся!» с нарезанным кольцами репчатым луком в качестве подкрепления. Время — 11 часов 24 минуты вечера. Место — забегаловка у Денни, в Ротшильде, штат Висконсин. И за улыбающихся во весь рост официанток с кофейниками, словно приклеенными к их ладоням, и за уютное, комфортабельное, хорошо освещенное и чистое заведение — За этот хорошо прожаренный оазис, рядом с четырехполосным шоссе, за полную свободу. Я немного не в себе, весь день провел за рулем, здороваясь и прощаясь, привет, пока, из-за ветрового стекла с пролетающими мимо Агайо, или Нойсом и Индианой, со всеми их роскошными пейзажами, крутя на ходу настройку гаем диапазона. перемещаясь между речениями неистовых евангелических проповедников и воплями Леди Гаги, а потом, выключив радио, растворяясь в длинных, наводненных призраками периодах молчания. «Я одинок и голоден, как волк, а у Дэнни дает спасение и от того, и от другого». «Еще кофе?» — спрашивает официантка, и кофейник уже наполовину наклоняется над моей чашкой. Мне этот добавочный кофеин нужен, как собаке пятая нога, но я соглашаюсь. Было бы грубостью и даже непатриотичной выходкой, если бы я отказался. В кармане начинает вибрировать телефон. Мышь, проснувшаяся от тяжелого сна в уютном гнездышке. Я вот тут думаю, говорит мне Брайан, когда я отвечаю на сигнал, я тоже не всегда самое лучшее время Можешь мне поверить. Хочу тебе кое-что предложить. Кленовый пломбир с беконом. О чем это ты? Не обращай внимания. Дэвид, мне кажется, ты занимаешься сочинением собственной мифологии. Я отпиваю кофе. Вкус, как у сжиженной ржавчины. Окей, это же настоящий самообман, иллюзия. Несомненно, для тебя это все выглядело совершенно реальным происшествием. Но это все равно самообман. «Значит, ты решила, что я спятил?» «Я решила, что ты погрузился в свое горе, и твое горе свернуло тебе мозги, направило их в определенную сторону, утащило их туда, где боль может восприниматься удобно понятным, постигаемым образом». «Ага. Ты профессор мифологии, так? Ты преподаешь эти мифы, ты живешь ими, ты ими дышишь?» Эта история усилий человека сделать понятной боль, потерю, тайну. Вот чем ты занимаешься. Вот что ты активно сочиняешь. Фикцию, выдумку, которая работает в соответствии с давней традицией. Знаешь что, Абрайн? я устал. Можешь это изложить покороче, как в воскресной школе? Элейн тяжело вздыхает. Я жду, глядя в окно рядом с моим столиком. Парковочная площадка освещена прожектором, словно в предвкушении какого-то спортивного состязания, футбольного матча. который будет сыгран между вертящимися пикапами и микроавтобусами тем не менее там есть и темные уголки куда свет не доходит в самом дальнем из них стоит припаркованная полицейская машина без опознавательных знаков и надписей темный силуэт головы водителя едва виден над спинкой сиденья рядовой полиции решил вздремнуть минуток двести цицерона помнишь Опять начинает моя коллега. Лично знаком не был. Он жил за пару тысяч лет до меня. Он ведь тоже был отцом. Отцом Тулии. Точно Тулии. Его любимой дочери. Когда она умерла, это его буквально раздавило. Работать он больше не мог. Думать тоже. Даже Цезарь и Брут прислали ему письма с соболезнованиями. Но ничто не помогало. И он стал читать все, что попадалось под руку. О способах преодоления боли и горя. примирение с ледяным фактом смерти, философия, теология, вероятно, даже что-то по черной магии, и в конце концов, хотя и, с моим горем, не справиться никаким утешением. Дополнительный бонус за правильную цитату, профессор. Все это чтение и обдумывание Цицерону не помогло, не было никаких заклинаний, которые помогли бы ему вернуть Тулию к жизни, конец истории». за исключением того, что это не было концом истории. Да, потому что именно при таких обстоятельствах и рождаются мифы. В тот момент, когда факты заканчиваются, а воображение продолжает работать, маскируясь под реальные факты. Как горящая лампа. Именно кто-то в Риме в XV веке раскапывает могилу Тулии и находит лампу, которая все еще горит после всех прошедших столетий. Неумирающая любовь Цицерона... Невозможно, верно? Настоящий огонь не может гореть так долго. Но вот огонь метафорический, может, символ весьма мощный и достаточно пригодный для любого, кто когда-либо терял любимого человека, а через это проходили все, чтобы миф продолжал существовать, и даже чтобы в него верили. Ты говоришь так, словно я это Цицерон, но в моем случае, вместо того, чтобы возжигать вечный огонь, я изобретаю злобных духов. направляющих меня в погоню за знаками. Не в этом дело, а в том, что ты, отец, то, что на тебя обрушилось, все эти чувства и ощущения, они все нормальные, даже тайные знаки и значения можно воспринимать как нормальные. Даже если они нереальные. А они есть нереальные, почти наверняка нереальные. Почти, ты сказала, почти наверняка нереальные. Пришлось так сказать. Почему? Потому что это касается тебя. Снаружи, на парковке, просыпается заснувший коп, поднимает голову, рука поправляет зеркало заднего вида, протирает сонные глаза, но он еще не поворачивает ключ в замке зажигания и не выходит из машины. «В твоей аналогии есть одна нестыковка», — говорю я. «Да-да? Я отнюдь не утверждаю, что нашел лампу, которая горит уже сотни лет. Все, что я видел». Я видел собственными глазами, и ничто из всего этого, строго говоря, не является невозможным с научной точки зрения. Возможно, не мне судить, ты же так и не рассказал мне, что ты видел. Но сам посмотри, куда это тебя привело. Едешь куда-то через всю страну, следуя за знаками, оставленными кем? с Церковью? Дьяволами? Ангелами? И с какой целью? Чтобы вытащить свою дочь из рук смерти? Я этого не говорил. Но именно так ты думаешь, не правда ли? Да, что-то в этом роде. И я вовсе не говорю, что это неправильно, и не утверждаю, что тут все окей. Ты сколько раз читал лекцию про Орфея и вридику Дюжину раз? Сотню? Вполне можно подумать, что в момент несчастья и горя твой мозг призвал на помощь эту древнюю легенду и пристроил в твою собственную жизнь. Разумный вывод, он так и напрашивается. И теперь я на пути в подземный мир. Так? Это вовсе не мое утверждение. Это так и есть. Чтобы найти ту, что тебе всего дороже. Люди испокон веков стремились переступить порог. Выйти за границы смерти. У Арфея была лира, игрой, на которой он зачаровал Гадеса. А у меня что? Голова, набитая разными эссе. У тебя есть знания. Ты знаешь территорию, на которой действуешь. Даже если эта территория целиком выдуманная. А ты умненькая, Губрайен. «Так ты намерен теперь вернуться в Нью-Йорк?» «Я сказал, что ты умненькая, но не говорил, что ты права». Я все еще смотрю в окно, а в машине полицейского, между тем, вспыхивает свет. Он достаточно хорошо освещает внутренность салона, чтобы понять, что я ошибся. Хотя это и правда, одна из тех огромных машин марки «Краун Виктория», которыми пользуется полиция. Этот автомобиль им не принадлежит, и за рулем там сидит, вовсе не коп. Это Бэрон, преследователь. Он улыбается мне в зеркало заднего вида. — Я тебе перезвоню, — говорю я, поднимаясь на ноги и оставляя на столике банкноту в пятьдесят долларов. — Дэвид, что случилось? — Арфею, пора бежать дальше. Я отключаю связь, выхожу наружу и иду к своей машине. Но прежде чем добираюсь до нее, меня кликает официантка. Намеренная преувеличенная вежливость в обычной для среднего запада манере сейчас звучит как строгая команда. Счастливого путешествия! Но путешествие у меня вовсе не счастливое. Я тащусь сквозь ночь, уставший до смерти, сворачивая на обум, ночуя в каких-то темных закоулках возле ферм. да еще и потушив бортовое освещение, чтобы убедиться, что никто за мной не следит. К тому времени, когда над горизонтом появляются первые признаки зари, никаких следов преследователя поблизости не видать. Это дает мне возможность проконсультироваться с картой местности и продумать дальнейшее продвижение в сторону Северной Дакоты. Я решаю держаться второстепенных дорог, и избегать появляться на федеральных шоссе. Забыть про сон и просто продолжать ехать вперед. Пустить в дело запасы нервной энергии, обычной для трясущихся от страха полуночников. А там поглядим, надолго ли меня хватит и куда это меня заведет. Только вот беда в том, что такой способ имеет свои побочные эффекты. Жуткую потливость, проблемы с пищеварением, да еще и игры воображения в придачу. У меня возникают видения. Например, человек впереди на дороге. Девушка, поднявшая большой палец в универсальном жесте голосующего, желающего прокатиться на попутке. Вот только девушка эта, Тесс. Я сильнее давлю на педаль газа, просто чтобы видение поскорее осталось позади. Когда я проезжаю мимо этого призрака, то слежу за тем, чтобы не смотреть в его сторону, поскольку знаю, что это не может быть моя дочь, а если это не она, то, скорее всего, это нечто гнусное, кошмарная маска, напяленная безымянным просто ради удовольствия и чтобы причинить мне боль. И все же, когда я рискую бросить взгляд в зеркало заднего вида, уже оставив это место далеко позади, то вижу, что она по-прежнему стоит там же, Вовсе не Т.С. а девушка на несколько лет старше ее. И выглядит она еще более испуганной, чем чувствую себя я. Я торможу, съезжаю на обочину, и она бежит ко мне по краю шоссе. Испачканный рюкзак типа Дора Эксплорер колотит ее по бедру. У меня возникает большое желание рвануть дальше, если даже эта незнакомка не имеет никакого отношения к тому, что О'Брайн... «Именует моим иллюзорным мифотворчеством. Подбирать всяких бродяжек на пустынной деревенской дороге в штате Айова не стоит. Ничего хорошего из этого, скорее всего, не выйдет. Я нарушаю непременное для любого Нью-Йоркса правило. Никогда ни во что не вмешиваться».